Глава седьмая В среду, ранней порой, когда бодрствуют только фермеры и последователи Бенджамина Франклина, к Виллеру позвонил Ролло Макби. «Вы уже встали?» – спросил он. «Хотел вам кое-что показать». «Я никогда не встаю в такую рань». «А что у вас?» «Двухфунтовая банка из-под кофе. Нашел я случайно, когда зарывал отхожее место». «Я встаю». Не прошло и десяти минут, как на дорожке показался пикап фермера. Квиллер вышел навстречу, и Ролла передал ему пластиковый мешок из супермаркета Тудлов. «Зайдете?» – осведомился Квиллер. «Нет, много дел. Подумал, что ваш адвокат мог бы положить это в свой сейф или еще куда там». «А как мне это объяснить ему?» «Ну, я обрабатывал открытое место известью и копал вокруг него, чтобы засыпать землей яму. И моя лопата наткнулась на что-то металлическое. И там была эта банка из-под кофе». «Я подумал, что не должен оставлять банку на прежнем месте, так как ее могут украсть те, кто будут рыться на пепелище». «Хорошо сказано», — одобрил Квиллер. «Вы взглянули на содержимое? Нет, я заклеил ее скотчем. Пусть ее откроет адвокат». «А вдруг банка наполнена ржавыми гвоздями? А вы потрясите ее, по звуку не похоже на гвозди». Когда Квиллер занес пластиковый мешок в дом и поставил банку на барную стойку, ею заинтересовались кошки. Они почуяли, что металлическая емкость несколько недель пролежала под землей. Что касается Квиллера, то у него не было настроения снова ложиться спать, и он удивил сиамцев, покормив их на три часа раньше положенного времени. Правда, они не возражали. Устроившись с кофе и слойкой у барной стойки, он перечитал репортаж о пожаре на ферме Когин. Там были три фотографии Квиль, Калверта, и его имя напечатали, как обещали. На самом большом из этих снимков Мотус усмехалась, сидя за рулем своего старого грузовика. Воображала ли она, что все еще водит его? Шины сгнили, и, по словам Ролла, ее лишили водительских прав пять лет тому назад. В статье были процитированы слова брандмейстера Роя Гумбольда. «После тщательного расследования стало очевидно, что причиной пожара послужила перегревшаяся керосинка. К тому же в комнате было полно легко воспламеняющихся предметов. Судя по всему, пострадавшая заснула в своем кресле и задохнулась от дыма, прежде чем в комнате начало бушевать пламя. Далее следовали обычные призывы соблюдать осторожность в обращении с керосинками и нагревателями. Правда, вряд ли к ним прислушаются». По крайней мере, раз в неделю добровольцев вызывали тушить пожар, возникший при сходных обстоятельствах, то в одном, то в другом месте округа. Как только открылись офисы в деловом центре, Квиллер поехал к Хасселрич, Беннет и Бартер, чтобы отдать банку из-под кофе. На автостоянке его окликнул Уэзер Бигут, с которым Квиллер прошлую зиму соседствовал в индейской деревне. Метеоролог Пикокской радиостанции был очень сердечным и свойским малым. Настоящий рубаха парень. Свои прогнозы погоды он оживлял шутками и цитатами. «Какую погоду ты готовишь нам на завтра, когда будут похороны?» поинтересовался Квиллер. «Небеса улыбаются? Ты знаешь, что похороны будет снимать телевидение? Телевизионщики узнали про моткогин и из вашей газеты и связались с нами, чтобы подтвердить время и справиться насчет погоды. Съемочная группа вылетает из столицы штата». «Наверное, состряпают еще одну историю о деревенских простачках, дабы позабавить телезрителей из больших городов. А как там дела в индейской деревне? Ничего нового. Давненько мы с тобой не обедали вместе. Как насчет вечера в пятницу? А как насчет гастрономического дворца Чета в Кеннебеке? Я думал, ты не любишь барбекю, квил? Не люблю. Но ощущаю необходимость расширить свои познания. Окей. Встретимся там в 7.30». Мне нужно будет заехать домой и переодеться. Днем я выступаю в дамском клубе садоводов, а это означает костюм и галстук. А вот у Чета такой прикид будет выглядеть претензионно. И не забудь надеть бейсболку. В этой забегаловке полагается быть в головном уборе. В юридической конторе от кофейной банки отлепили скотч, и внутри обнаружилось пять пачек банкнот на общую сумму сто тысяч. «Здесь должно быть четыреста тысяч», — сказал Квиллер. Они обманули старую женщину. «А какое отношение имеете к этому вы?» осведомился Бартер. «Она напомнила мне бабушку, которую я никогда не знал. Кроме того, это была интересная личность. На свете осталось не слишком много таких мод Коген Барт. Вообще-то мне хотелось бы, чтобы ей воздали должное. Она того заслуживает». «Ничего, если я воспользуюсь вашим телефоном и сделаю несколько звонков». Когда в распоряжении Квиллера предоставили телефон и чашку кофе, он позвонил в офис мэра в городской совет и в комиссию округа и сообщил, что похороны Когин покажут по телевидению, а всякая всячина пошлет своих репортеров и фотографов. Он намекнул, что неплохо было бы прислать цветы. Местные репортеры всегда читают надписи на венках. Затем он набрал номер шефа пикокской полиции. «Энди, ты же понимаешь, что завтра на похоронах будет гигантская пробка, если только ты не пошлешь специальный наряд?» Шеф хмыкнул. Динглбари не обращались за разрешением. Это потому, что не будет церковной службы и покоронной процессии. Погребальный обряд совершат у могилы, и на парковке у кладбища будет хаос. Ожидаются сотни провожающих, включая мэра и других официальных лиц. Что бы вдруг случиться такому столпотворению?» Статья, во всякой всячине, тронула сердца многих и даже привлекла внимание телевидения. «Было бы хорошо, если бы у нас нашелся волынщик». Эндрю Броуди, здоровенный шотландец, в форме выглядел устрашающе. Однако в облике его появлялась величавая кротость, когда он в килте и шотландской шапочке играл на волынке. Он лишь ждал, чтобы его попросили. «Я мог бы сыграть Лохламонт в медленном темпе перед службой», — сказал он. «И неизъяснимую милость после». Пока что все шло гладко. Виллер знал, что блефует, но, кажется, это срабатывало. Он позвонил в газету и побеседовал с джуниором Гудвинтером. «Каким образом вы будете освещать похороны? Мы пошлем кого-нибудь сделать снимок, вот и все. Мы уже заготовили шапку». «Ты бы хорошенько подумал над этим, джуниор? Я слышал, что будет присутствовать мэр и самые разные официальные лица города и округа, а Энди пошлет специальный наряд, чтобы регулировать транспортный поток. Телевидение сочло это событие достаточно важным, чтобы отрядить съемочную группу». Главный редактор спросил раздраженным тоном. — А почему мы ничего об этом не знаем? — Очевидно, это спонтанная реакция на твой потрясающий материал на первой полосе. Я просто случайно об этом услышал. Возвращаясь к своей машине, Квиллер прошел мимо цветочного магазина. Он заглянул туда, чтобы узнать, как идут дела в связи с похоронами. К тому же ему нравилось беседовать с Кладин. У нее были длинные шелковистые волосы и большие голубые глаза, мечтательно взиравшие на мир. Ренуар непременно написал бы ее. Из радиоприемника лилась музыка в стиле кантри, хотя прекрасной цветочницей подошел бы Шопен. У вас заказали много цветов на похороны когин? спросил он. Уйму, пришлось нанять помощницу, ответила она. Все важные особы сделали заказ. Наверное, она была замечательной леди. Мне бы тоже хотелось сделать заказ большую корзину цветов. Я напишу карточку. И он нацарапал от лучших друзей Мот Когин. Черныша, Пятнышка, Долли, Мейбл и малышки Лил. И объяснил Клодин. Это бездомные старые собаки, которых она спасла. О, мистерка, я сейчас расплачусь. И на глазах у нее выступили слезы. И еще не наступило время ланча. Так что Квиллер поехал на Сен-Петроуд вот, заказывать памятника. При здании с надписью «Песок и гравий» Ха-И-Ха -ха, имелся небольшой огороженный дворик, где виднелись полированные гранитные плиты и высокие кельтские кресты. Над гроби Ха-И-Ха, когда он направился к этому зданию, навстречу ему вышел мужчина, белоснежные волосы, очки в золотой оправе. Это был тот самый доброволец, который стоял на стремянке в центре искусств, налаживая освещение. «Вы мистер К, сказал он, глядя на усы Квиллера. «Мы с вами почти познакомились, но не совсем. Центр искусств. Я Торнтон Хагис. Квиллер попытался скрыть удивление. «Значит, это вовсе не вымышленное имя? Торнтон Хагис действительно существует». «Так это вам досталась акварель. Дафа Кэмпбелла». «Счастливчик! Вы первое или второе Ха фирмы Ха и Ха?» Я всего лишь и. Теперь владельцы фирмы два моих сына. Зайдемте, выпьем по чашечке кофе. Офисная мебель в приемной была серой, от старости или гранитной пыли. Я до некоторой степени удалился от дел после того, как стал членом клуба шунт. И вы тоже? Моя приятельница Поли Дункан перенесла операцию на сердце, и теперь она как новенькая. Ваша фамилия Хагис. Вы должно быть шотландец. Это такая семейная шутка. Мой прадедушка Эру Хаоконин приехал из Финляндии работать в каменоломнях. Платежной ведомости писали Эру Хагис. Мы вот уже пять поколений Хагисы. Всегда занимались надгробиями. Именно по этому поводу я здесь, объявил Квиллер. Хочу заказать памятник для женщины, которая погибла вчера во время пожара. Да, настоящая трагедия. Просто чудо, что не загорелся Центр искусств. Беверли Форфор, вместо того, чтобы вздохнуть с облегчением, мучается чувством вины. Ведь она так ненавидела этот фермерский дом. Бедняжка вся на нервах. «А каковы ваши функции в Центре искусств, мистер Хаггис?» «Зовите меня тортом. Я мастер на все руки, рисую вывески и пишу объявления. Работаю на общественных началах». Он все время приглаживал свои белые волосы. «Мне нужно бы подстричься». Но жене нравится, когда я похож на швабру. «Если Беверли хочет облегчить свою совесть, пусть поможет сборить денег на памятник», — заметил Квиллер. «Случилось так, что я знаю, какую надпись хотела вырезать Мод Когин. Он передал Торнтону карточку, на которой было написано Мод Когин, «Работала в поте лица, любила животных, не совала нос в чужие дела». «Вам бы надо как-нибудь посвятить свою колонку над гробием, Квилл». Не возражаете, если я буду вас так называть? Хорошо бы написать о старых памятниках и о том, как кладбища отражают изменения в нашей культуре. История была моим основным предметом в колледже в центре, и я обожаю лазать среди старых надгробий. И что же вы там находите, кроме ядовитого плюща? Много интересного. Послушайте, ничего, если я запишу на диктофон? Конечно. Все началось с дни пионеров когда в этих краях в основном обитали лихие шахтеры и лесорубы. Когда одного из них убили в пьяной драке, собутыльники скинулись ему на памятник. Мой прадедушка усмотрел тут деловые перспективы. Он вырезал на тонкой каменной плите все, что они хотели. По два десятицентовика за слово. На одном таком надгробии красовалась надпись «За плиту заплатили его дружки по салону джеба». «Если не верите, могу показать вам фотографию. Это на кровавом ручье». «А где это? Никогда не видел такого названия на карте?» заинтересовался Квиллер. «В старые времена там была процветающая община. А теперь только и осталось, что мост и кладбище. Памятники опрокинулись, некоторые наполовину занесены песком. А потом дело унаследовал мой дедушка. Он вырезал надпись на своем собственном памятнике. У камнерезов мрачное чувство юмора». И его эпитафия звучала так. Всю жизнь над камнем, а теперь под ним. А вот еще пример. На старой плите возле Димсдейла. Здесь лежит счастливый человек, ни разу не женился. Хотите послушать еще? У меня их миллион. Это мое хобби. И уж когда я начал... И не останавливайтесь. Мне бы хотелось посетить какие-нибудь из этих кладбищ. Я могу указать вам в точности, где они находятся, и даже поехать с вами, если нужен гид. Возле тронта есть одно любопытное надгробие, вот с такой надписью. Он был мне верным мужем, единственным из всех. Вот, понимаете, как хотите. Квиллер вдруг предложил. Давайте-ка съездим в кафе «Черный медведь» и съедим по гамбургеру. Я угощаю. Они поехали в его пикапе по проселочным дорогам. Торнтон указывал на заброшенные погосты. «Был период, когда в надписи указывали причину смерти», – рассказывал он. «Я видел такую. Умер от сифилиса, был ходок». А вот моя любимая надпись – «Отравился рыбой». В пору процветания богатые семьи заказывали огромные памятники с надписями по сто слов, где перечислялись имена жен, детей, докторов, лошадей и собак. Плюс деловые успехи. Они направлялись в город Бр на берегу озера. Это место считалось самым холодным в округе, откуда и пошло название. В пригороде они остановились возле маленького кладбища, заросшего сорняками. Торнтон хотел показать перл своей коллекции. Рядом стояли два памятника. На одном было написано Застрелена своим дорогим мужем. Надпись на другом гласила повешен за убийство своей дорогой жены. «Только в Мускаунте можно отыскать нечто подобное», – заметил Квиллер. Курортный городок Брррр славился своим историческим отелем «Пирушка» и кафе «Черный медведь». При входе гостей приветствовал огромный медведь, стоявший на задних лапах. Грубые деревянные стулья, оставлявшие занозы, и шаткие столики – Помогали сохранить своеобразную атмосферу, привлекавшую туристов. Двое вновь прибывших уселись в кабинки и заказали так называемый медвежий гамбургер самый лучший сэндвич с рубленым мясом во всем округе. Вы тоже заметили? спросил Квиллер. Гэри Прат потерял добрую половину своих волос. Клочковатая борода и косматая шевелюра владельца кафе, а также могучее телосложение и косолапая поступь, всегда придавали ему сходство с благодушным черным медведем. Сейчас же борода была подстрижена, а волосы подровнены. «Привет, ребята! Давненько вас не видел!» Обратился к ним Гэри, шаркающей походкой, приближаясь к кабинке с подносом, на котором стояли кофейные чашки. «Я думал, вы оба померли, а твою колонку, квил, пишут кошки». Она стала лучше, чем прежде. Хм, моим кошкам пришелся бы по вкусу этот комплимент», ответил Квиллер. «Но что это случилось с тобой? Угодил мясорубку?» «Я женюсь». «Нет!» – хором воскликнули оба посетители. «Вот, подстригся к свадьбе. Потом снова приобрету нормальный вид». «И кто же эта несчастная?» – осведомился Квиллер. «А вы ее не знаете. Она владелица частного причала». «Не позволяйте ей все переделать в этом ресторане», — предостерег Торнтон. «Это первое, с чего она начнет». «О, не беспокойтесь, этот пункт записан в нашем брачном контракте. Я не указываю ей, как вести дела у причала, а она мне, как содержать кафе». «Скажите, в вашей стороне не было пожара накануне ночью?» Оба посетителя кивнулись серьезным видом, вгрызаясь в свои гамбургеры. «Но, как говорится, нет хода без добра», — продолжал Гэри. Я слышал, округ получит участок для нового предприятия, в котором давно нуждался. И он расположен в центре на Тревельян-роуд. А они не теряли времени даром, не так ли?» Резко произнес Квиллер, подумав про обещание, данное корпорации. «От кого ты об этом слышал?» «От одного парня, который здесь бывает, он инженер». «А какого рода предприятие?» – спросил Торнтон с тревогой в голосе. «Стоянка для тяжелого дорожного транспорта». Снегоочистители, дорожные катки, ну и тому подобное. Они разбросаны повсюду, а их хотят собрать вместе на одной большой стоянке. «И непонятно зачем», – возразил Торнтон. «Разве не разумнее иметь несколько станций и в случае необходимости направлять транспорт на место работы?» Гэри пожал плечами. «А никому и не придет в голову, будто у отцов округа есть здравый смысл. Они также хотят построить ремонтную мастерскую величиной с авиационный ангар». Двое мужчин за столиком обменялись взглядами. «Вот это да!» – сказал Тонтон, когда Гэри отошел от них. «У Беверли случится разрыв аорты, если они соорудят такое через дорогу от центра искусств. мод перевернется в своей могиле. Независимо от того, где именно на ее любимых ста акрах они устроят это безобразие. Покупатель обещал использовать землю как сельскохозяйственные угодья». «Слух может оказаться всего-навсего слухом. Желаемые часто принимают за действительное». Некоторое время они жевали в мрачном молчании. Затем Торнтон проговорил. «Я мог бы рассказать вам интересную историю о ферме Коген, но только не для печати». «Окей, итак...» «Это случилось еще до моего рождения, и я узнал обо всем от отца, когда начал интересоваться местной историей». После Первой мировой войны, рассказывал он, на надгробие не было спроса. Шахты закрылись, леса были вырублены, наступил экономический спад, ну и все обратились в бегство. Тысячи людей уезжали в центр работать на фабриках и, очевидно, там же и умирать. Во всяком случае, они не возвращались на север, чтобы упокоиться в здешних краях. У отца был грузовик, и он занялся перевозками, чтобы свести концы с концами. Жизнь пошла тяжелая, Люди пробавлялись овсянкой и репой, приходилось затягивать пояса. И однажды к отцу пришел Берт Когин, чтобы заказать надгробие для своего дяди, который жил с ними. Старика ударила молнией, и его похоронили на ферме. Отец сделал надпись на камне и доставил его в своем грузовике. У Берта тогда была лишь повозка. Вдвоем они установили надгробие на свежей могиле у реки. Отец был рад, что удалось заработать. Семье нужна была обувь, а Берт заплатил наличными. Примерно неделю спустя Берт явился за еще одним камнем. Его тетя умерла от разрыва сердца. Отец вырезал надпись на камне и, доставляя его, задумался. Зачем хоронить на берегу реки? А вдруг случится наводнение? Так или иначе, они с Бертом установили новое надгробие, и Берт захотел взглянуть на грузовик. Он задумал купить себе такой же. Как назло машина не хотела заводиться. Отец возился, возился с мотором, пока звон колокольчика не призвал Берта ужинать. Как только Берт ушел, отец прокрался к могилам. Он всего лишь притворялся, будто грузовик не заводится. Счистив верхний слой почвы, он увидел доски, а под ними ящики с выпивкой. Это было виски, старая хижина из Канады. «Эту марку виски пил Аль Капони во время сухого закона», – вставил Квиллер. «Вот именно. Сюда бутлегеров перевозили спиртное через озеро и вверх по реке, а там его прятали на ферме у Берта до тех пор, пока не подворачивалась возможность доставить выпивку в центр. И так у моего отца было три пути. Сообщить, куда следует, промолчать или присоединиться. Благодаря сухому закону В муз вернулось процветание. Поезда были под завязку набиты людьми, стремившимися на север. И все ввозили контрабанду из Канады или вывозили ее на поезде или грузовике. Некоторые старые семьи, что заявляют, будто произошли от баронов лесоповала или шахтовладельцев, на самом деле произошли от бутлегеров. «И какой же путь избрал ваш отец Торнтон?» «Он нам так и не сказал». Говорил, что во времена сухого закона заказывали много памятников. Мы тогда жили в хорошем доме, у нас всегда была обувь, и все мы дети уехали учиться в колледже. Квиллер вернулся домой, ощущая удовлетворение от продуктивного утра и приятного ланча. Однако его питомцы явно чувствовали себя заброшенными. Их девиз был такой «Когда ты несчастен, разорви что-нибудь». Казалось, что внутренность амбара забросали конфетти, а первая страница вчерашней всякой всячины была изодрана в клочья. Кроме того, Коко завел свой новый скорбный мотив. Яу-яу! Чтобы утешить сеансов и поддержать морально, Квейлер расчесал им шорстку, выдал дополнительную порцию угощения и почитал слух. Коко выбрал день царанчи. Потом все вместе они отправились в павильон в поисках приключений на природе. В то время как Юм-Юм высматривала насекомых, Коко занимался воронами и воркующими голубями. Он находил забавным соек, а дятел раздражал его своим пронзительным кличем. Коко отвечал ему собственным кличем. Вдруг он отвернулся от птиц, прислушался и опять завыл. Через минуту Квиллер услышал, как вам Баре звонит телефон. И со всех ног устремился туда. Звонила Донна Макби. «Простите за беспокойство, мистер К. Все в порядке. С похоронами тоже все в порядке. Могу я вам чем-нибудь помочь?» «Тут у Калферта есть идея. Он хочет взять на похороны собак Мод. Он думает, что Мод это понравилось бы». Квиллер быстренько прикинул, как быть с приличиями, реакцией публики и воплощением этой идеи. Он знал, что средством массовой информации обеими руками ухватится за нее. А он сможет управлять собаками? Он говорит, что сделает упряжь, такую, как для езды на собаках. Собаки его любят. Они будут хорошо себя вести. Квеллер одобрил мысль, и когда он позже обсудил ее с Полли, та тоже согласилась. как слюбил хорошие похороны. Тут до сих пор вспоминают, как гроб Эфраима Гудвинтера провожали 37 экипажей и 52 кабриолета. Длина похоронной процессии считалась мерой публичного уважения к усопшему. «Завтра процессии не ожидается», — сказал Квиллер, — «только служба. Но у кладбища возникает пробка, так что потребуется помощь полиции. Это будет памятное событие. Море цветов, вип-персоны и телевизионная съемочная группа» а также броуди в шотландской юбке и шапочке. Он сыграет Лох-Ламунд в медленном темпе. «Прекрасный выбор», – одобрила Полли, хотя многие не поймут смысла. Кстати, в их число вхожу и я. Полли никогда не понимал этой песни. Есть две известные личности. Назовем их А и Б. Очевидно, А едет верхом, а Б – низом. И Б добирается до Шотландии раньше, чем А – Однако Бен никогда больше не увидит своей любимой. Ну и как ты это объяснишь? Ну, насколько я понимаю, Квилл, речь идет о двух шотландских солдатах, которых захватили в плен. Одного расстреляли, другого освободили. Песня обреченного человека основана на старинном веровании, будто душа шотландца всегда вернется на родину подземным путем, другими словами, низом. Мелодия этой песни кажется особенно щемящей, когда ее играет в медленном темпе. Коко сидел на письменном столе рядом с телефоном, я блеял он. А что это за кошмарный шум? спросила Поли. Это Коко скорбит помот Когин.